Приятели. На утро, не сомкнув глаз всю ночь, Андрюшка поднялся на койке. Огляделся, тихо натянул сапоги, беззвучно отворил задвижку двери и, со злом под мышкой, вышел на двор. Калитка ворот была уже открыта. Несмотря на то, что в подвале царил еще полумрак, на улице было уже светло. Вдалеке слышался треск одиноких дрожек какой-то неопределенный звук замирал неизвестно где. Мимо приотворенной калитки протопало несколько пешеходов, и шаги их гулко отдалялись в квадрате двора, обставленного пятиэтажными стенами. В окне у Наташи висел платок. Андрюшка холодно поглядел на него и, застывший сосредоточенностью на лице, прошел ворота. За углом виднелись задние колеса извозчичьих дрожек. Андрюшка растолкал дремавшую Ваньку и, посулив ему хорошую цену, велел ехать совершенно в другую часть города. Извозчик старательно задергал вожжами, зачмокал и пролетка покатилась. Улица, которую назвал Андрюшка, одним концом упиралась в забор громадного пригородного огорода, а другим в последний пункт остановки одноконного вагона. Тут была убогая мелочная ловчонка, булочная, в которой на стекле были налеплены бумажные ножницы, будка для кондукторов и штук пять деревянных домиков. Тут в самые горячие часы петербургского дня слабо звучал последний аккорд замирающих звуков его шумного центра. Андрюшка велел остановиться на углу и пошел пешком около забора по грязным дырявым мосткам. Он шел уверенно, очевидно хорошо знакомый с местом. На дьявольски красивом лице его лежала серьезная решимость. Он, по-видимому, обдумал что-то новое, очень смелое, и решился выполнить его на удачу, наперекор обстоятельствам. Пройдя длинный забор, он остановился около крошечной лачуги, окна которой совершенно ввалились в землю и давали беспрестанный повод собакам обнюхивать их грязно-радужные стекла. Луч яркого летнего солнца ударял в них, как в непроницаемую плоскость, и отражался гораздо ярче в ближайшей грязной луже. Войдя в калитку, молодой подмастерья стукнул два раза в левую дверь. За утлыми досками ее послышался шорох, затем чей то кашель и, наконец, тяжело шлепающие старческие шаги. На пороге показалась толстая, обрюзглая старуха, с лицом, когда-то интеллигентным, а в эту минуту представляющим бесформенную массу морщин и отеков. «А, Андрей Иванович, пожалуйте, входите, Патюшка. засуетилась она. «А Лёша ещё спит. Вчера пришёл поздно. Да вы разбудите, если нужно что. Вам он всегда рад». «Боже мой, что это было за существо, эта старуха?» Видали вы когда-нибудь старую, склокоченную собаку с отрубленным хвостом, бегущую посреди панели неизвестно куда и зачем?» Она смиренно движется вперед навстречу своей участи, тряся лохмами и пугаясь на пути всего, не исключая собственной тени. Когда-то она была добрым, породистым псом. Она и теперь добра, но уже боится ласки, точно так же, как и метлы дворника. Старуха, отворявшая дверь Андрюшке, и фигурой, и выражением напоминала эту забитую, злохмоченную собаку. Это была мать Алешки, Существо, какой-то рабской любовью сцепленное своим детищем, много раз судившимся за кражу, сидевшим в тюрьме и продолжающим красть поныне. Впрочем, последнее время проделки эти были менее выгодны и удачны, чем прежде, а потому и герой их обретался в бедности. Ей, этой старухе, когда-то набожной и честной, теперь уже начинало казаться, что кража есть промысел, и она несколько раз мысленно желала детищу своему украсть поудачнее. Авторитет сына, как это часто бывает, всецело подавил ее, и чем более она обезличивалась как существо, чувствующее и мыслящее, тем фанатичнее загоралась любовь в ее старом сердце к своему единственному детищу. Чем и как она жила с ним, Что терпела от него, трудно передать. В настоящую минуту к сыну ее пришел товарищ, сын почтенного Ивана Ивановича Курицына, которого она стороной знала, и это льстило ее самолюбию. Правда, она слышала, что этот сын украл что-то и сидел в исправительном доме, но тут воспоминания ее и тенденции путались и она переставала рассуждать обдумывая только насколько этот визит может быть полезен ее алешеньке который проснувшись будет непременно требовать у нее денег на похмелье а где она возьмет может быть вместо того чтобы начать требовать у нее и оттаскать в заключение даже за ее жиденькую седую косу он как нибудь сойдется на этот счет с посетителем и сегодня она отдохнет пожалуйте Андрей Иванович, пожалуй, вот сюда! суетилась она, отворяя входную дверь в комнату из темных смрадных синей. Домишка только и состоялась из синей, да и из этой комнаты войдя в нее даже андрюшка был поражен самым отвратительным хаосом среди которого в особенности выделялся кухонный стол покрытый объедками вчерашней трапезы с бутылкой из подводки до да кровать мягкая часть которой состояла из накиданного тряпья а корпус из четырех чурбанов с приколоченными досками она была настолько широка что на ней можно было спать и вдоль и поперек В углу на двух табуретках лепилась одна узкая доска с примятыми на ней несколькими юбками и каким-то невыразимо грязным узлом, заменяющим, вероятно, подушку. Это была постель старухи. Широкого одра раздался сиплый храп. Виднелись босые грязные ноги и отвратительно всклокоченная голова. «Вы уж разбудите его сами!» – обратилась старуха к Андрюшке. «А то он на меня расчвердится!» Андрюшка приблизился и сапогом ткнул в голову пятку приятеля. Алексей, вставай! Вставай скорей, есть дело! Сухощавая, испитая личность, поднялась и спустила ноги. Кто? Где? Я ей-ей-нет! Этот трубин все наврал! На его показания нельзя положиться! И вдруг он прочухался. А, -а, -а Андрей, это ты? «Вот так ловко! Рад! Очень! Ну, садись! Что, как? Да садись! Вот хоть сюда, на край!» Алёшка оказался чуть не вдвое старше Андрюшки. Его испитое лицо желтое и уже в морщинах, однако носило печать некоторой интеллигентности, давая понять, что перед созерцателем предстоит субъект петербургского омута, давно уже прошедший все, что в совокупности дает своим исчадием темная столичная жизнь. А рядом с кроватью валялись модные, но рваные ботинки. Такой же костюм лежал в ногах, помятый цилиндр стоял на подоконнике. На табуретке лежало в папиросной коробке несколько окурков, коробка спичек и черепаховая пенснея. Алексей являл прямую противоположность своему гостю. Настолько черты лица второго были полны энергии и блеском, настолько черты лица первого были некрасивы, вялы и расплывчаты, а широкий рот с выдающимися зубами придавал его лицу сходство с каким-то хищным животным. «Дело есть у меня, Алексей», — сказал задумчиво Андрюшка. Глаза его зловеще блеснули. «Большое дело!» «Что такое? А вот что!» «Надо мне сбыть вот эти вещи!» Андрюшка развернул тряпицу и вынул оттуда несколько золотых вещей. Алексей так и подпрыгнул. Черт, побери! Откуда это у тебя?» «Откуда надо!» Мрачно и деловито ответил Андрюшка. «Дело, брат, не в этом, а в том, что ты, как человек бывалый в Петербурге, знаешь, где всего лучше купить самое что ни наесть, модное платье, сапоги и все прочее. «Дело, видишь ли, такого сорта, что ты мне очень нужен, и мы будем его вместе делать. Хочешь? Со мной, брат, не пропадешь. Будь в этом уверен. А денег у меня и теперь есть. Вон сколько!» Андрюшка вытащил из кармана несколько пачек. Алексей с разинутым ртом перебегал глазами с них на физиономию Андрюшки и обратно. «Ну что выпилился-то? Одевайся, идем. По дороге я тебе кое-что еще расскажу. Ну, живо, вставай!» В накладе не останемся!» Насколько Алексей Колечкин в прежние годы оказывал на него влияние, настолько теперь он казался смешным. Но он был нужен сыну чиновника Курицына, нужен как действительно человек, знающий Петербург в совершенстве и одно время вращавшийся даже в обществе, с которым у него теперь порвалась связь благодаря только плохим делам. Но если его дела поправить, то он возобновит все знакомства и поделится лучшими из них с ним, Андрюшкой которому это теперь являлось необходимым для его дальнейших действий. Зная многое за Колечкиным, он держал его в руках своим молчанием и поэтому теперь, не стесняясь, поверил ему все, что произошло с ним в последнее время, не исключая факта убийства Помиранцева лица известного также и Алексею, Выслушав все это и сообразив, насколько он нужен приятелю, Колечкин принял важный вид и потребовал, чтобы Андрюшка сейчас же отправился с ним в знакомый трактир, и там, в отдельном кабинете, продолжал свою беседу. «Теперь я чертовски голоден, брат!» – законючил он. «А ты ведь знаешь поговорку? Голодное брюхо к учению глухо! Я прекрасно понимаю, что ты затеял нечто очень большое. Я, впрочем, всегда и думал, что ты парень ходовой». «Но, ей-богу, голова трещит со вчерашнего хмеля! Я без доброй рюмки водки как-то плохо слышу даже!» «Пойдем!» – сухо сказал Андрюшка. «Но долго я там сидеть не буду. Мы поедем с тобой покупать платье». «Надеюсь, и я не останусь в этих лохмотьях». «Конечно, я и тебе куплю». «Вот это дело!» «А померанцев-то, померанцев! померанцев Бумаги-то его! Значит, все у тебя тут!» – хлопнул по свертку Алешка. Только я не все взял, а только те, которые мне нужны, чтобы отвлечь подозрение. «Ловко! И инструмент там оставил!» «Там!» «Будто, значит, сам себя притюкнул!» «Да!» — Колечкин захохотел оскалив зубы. «Ну, одевайся! Одевайся!» — заторопил Андрюшка. «Я еще тебе много имею сказать!» «Сейчас, голубчик, сейчас! Эх, какая рвань! Погляди, пожалуйста, до чего я дошел!» «А ведь одно время...» «Одевайся!» – перебил его Андрюшка. Через несколько минут приятели вышли и направились наискосок через улицу к ближайшему трактиру. Трактир этот был грязный притон-бродяг, где происходила дележка добра после удачной ночи. Хозяин за выручки встретил Колечкина поощрительным кивком в ответ на его любезную улыбку и поклон. Главное внимание он обратил на нового посетителя. Алексей подошел к стойке, шепнул ему что-то и прошел наверх в чистую половину. Тут было совершенно пустынно. Запущенный, молчаливый орган стоял в углу. Несколько столиков, запятнанных скатертями, расположены были по стенам и окон довольно большой комнаты. Налево виднелся коридор. Туда и направился Колечкин. Пройдя несколько шагов, он остановился около стеклянной двери и, отворив ее, вошел в крошечную конурку, пропитанную запахом пригорелого масла и пролитого пива. Тут стоял диван, стол, покрытый скатертью, и два стула. «Вот и поговорим! Тут никто нас не потревожит!» Обратился он к Андрюшке, и, сильно позвонив расколотый дребезжащий звонок, велел принести большой графин водки и закуску. Когда то и другое было подано, и Колечкин сразу осушил несколько больших рюмок, он заявил, что готов слушать. Андрюшка, угрюмо сидевший, положив свою мускулистую руку на драгоценный сверток, испытующе поглядел на друга и сказал «Может быть, ты хватил через?» «Нисколько! Я выпил самую порцию! А ты разве не выпьешь?» «Нет!» Угрюмо отвечал Андрюшка и, подумав немного, начал «Слушай, брат, большое дело я затеял. Либо я буду такой пан, каких на свете мало, либо я пропал. Ничего не боюсь, а вот насчет дела... Дрожу, как бы не опростоволоситься. Ты мне можешь много помочь. Да кроме тебя у меня никого и нет пока. Само собой, я в долгу у тебя не останусь. перво наперво я даже тебе дам немного денег. Только немного, потому что ты все равно пропьешь. А мне не надо, чтобы ты теперь пьянствовал. Мне надо с тобой бок о бок теперь идти. Да я, брат, с горя пью, — стоял Колечкин. Дела плохи. И потянулся Белла к рюмке, но тотчас же отдернул руку теперь твои дела будут первый сорт только стань ты опять прежним человеком заведи прежние знакомства и познакомь меня ладно пробасил алешка и выпил такие рюмку теперь вот я тебе что еще скажу продолжал андрюшка но вдруг на минуту замолчал пытливо поглядел в лицо приятеля и как бы убедившись в чем то сказал не то иронически не то торжественно «Я через несколько дней буду графом!» Колечкин выслушал эти слова с таким взглядом, как будто усомнился было в нормальном образе мысли своего собеседника. «Ты думаешь, я с ума сошел?» продолжал Андрюшка. «Это всегда, брат, так думают в первую минуту, когда огорошишь человека тяжелым словом. Но не удивляйся! А вот выслушай-ка лучше! Есть в Петербурге некий граф Родищев. Может быть, слыхал?» «Слыхал!» «Это из обедневших графов!» Он вторым браком женат на купеческой дочери, взяв за нее большое преданное. Но все не в этом дело. А вот сын его – мой двойник. Я видел его, и дело мое кончено. Он и я, мы сольемся в одно лицо, понимаешь? А там я уж сумею оказаться на своем месте. Колечкин разинул рот и с удивлением, близко граничащим со столбняком, глядел на Андрюшку. «Ну чего уставился? Слушай дальше!» «Сын этот, молодой граф, в настоящее время в университете, кончает там курс. Через год я дам ему кончить курс. А это время я посвящу знакомству с ним и с его обстоятельствами». «А как же, ведь ты двойник. Вы можете столкнуться». Андрюшка презрительно улыбнулся. «Дурак! Перед выходом на сцену что делают в уборной?» «Ага, понимаю. Ты будешь носить грим». Я не знаю, что такое грим, но догадываюсь, что это. Вероятно, наклеенные баки, выкрашенные волосы, очки и прочее. «Ты гений!» – воскликнул Колечкин с поддельным восторгом. Андрюшка продолжал. «Так пройдет год, и в это время я буду все вертеться около него. Ни на минуту не буду терять его из виду. В ресторанах, в театрах, везде, везде буду бывать, где и он. Для этого мне и нужно шикарное платье, и ты...» Ты должен будешь мне все показывать и рассказывать. Где, как держаться надо. Не беспокойся, я скоро выучусь. Я себя знаю. Мне, главное, первое время будет трудно. Я не могу опростоволоситься. Я граф. И должен выучиться быть графом. Понял? О, черт возьми! Да ты гений! Понял, понял! Что же касается моего знания света и приличий, то ты не ошибся. Я действительно бывал в обществе. Важно заключил Колечкин. «Ну вот так и будет!» Сказал Андрюшка, и красивое лицо его приняло такое выражение железной воли и решимости, что в глазах его собеседника отразился восторг и подобострастие. А прежде думал ли он, что из этого мальчишки, сына чиновника Курицына, выйдет такой человек? «Но помни одно!» Вдруг заговорил опять Андрюшка. «Если ты только мне изменишь, беда тебе!» И глаза его страшно сверкнули. «Да зачем мне изменять, когда с тобой у меня связано теперь все мое благополучие? Ни один кот не уйдет из тепла куда-нибудь в темный сырой угол. Я, брат, теперь все понял и понял, что ты за человек. И не настолько глуп, как ты думаешь!» «Так решено! Давай руку!» Оба негодяя пожали руки и замолчали. Каждый из них погрузился в свои мысли и соображения. «Да, вот еще. Мне необходим какой-нибудь паспорт». Ты можешь достать? вдруг спросил Андрюшка. У тебя, кажется, есть такие люди? Могу! Есть! ответил Колечкин с серьезным лицом. Хорошо! Ну а теперь едем за одеждой. Колечкин повиновался, и через несколько минут приятели вышли из трактирной конурки.